Глава 1. 19 декабря 2014 года. Утро. 9 часов 34 минуты. Улица Героев-Панфиловцев. Город Москва. В этом году зима вела себя очень решительно. Уже миновала первая половина декабря, а температура воздуха все еще балансировала в районе нуля, часто поднимаясь на несколько градусов выше. В результате тот небольшой слой снега,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 как собиралась сначала. За это ей придется отрабатывать 1 января, но ее это не пугало. Напиваться в новогоднюю ночь она не планировала, потому спокойно могла выйти на дежурство утром. «Чем займемся в выходные?» поинтересовалась она, лениво наблюдая за тем, как Войтых ловко управляется с кофеваркой и продуктами из холодильника, которые должны были стать их завтраком. Он пожал плечами. Несколько недель назад они решили, что 23 декабря полетят в Прагу встречать Рождество с его семьей. Это событие само по себе значило так много, что Войтых пребывал в напряжении с того дня, когда они договорились о поездке. Все развивалось слишком стремительно, а он отвык от подобного. Он отвык даже от отношений, которые длились бы дольше трех недель. Последним столь серьезным увлечением стала для него школьная любовь,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 Мой брат возвел эгоизм в личной религии. А обиду он считает самым глупым чувством из всех существующих. Поверь, когда мы разговаривали с ним на следующий день после премьеры, тот факт, что мы не досмотрели рок-оперу, волновал его меньше всего». «Могу себе представить», – усмехнулась Саша, закидывая в рот последний кусочек тоста и запивая его большим глотком кофе. «Все же он у тебя классный. Хоть сначала мне и не понравился. Ну ладно». Она поднялась из стола. «Тогда я в душ, и можно собираться гулять». Войтых проводил ее взглядом, пока она не скрылась за дверью ванной, потом подлил себе кофе и вернулся в комнату, чтобы успеть проверить рабочую почту, пока Саши нет. Одним из явных неудобств новой жизни стала необходимость постоянно блокировать ноутбук. Войтыху не хотелось, чтобы Саша случайно увидела на экране кусочек письма от директора ЗАО «Прогрессивные технологии», на которого он тайно работал. Зная ее природное любопытство, он подозревал, что она не устоит перед соблазном сунуть нос дальше. Раскрывать ей, что его хобби по аномальных явлений на самом деле хорошо оплачиваемая работа, он пока не планировал. По очень многим причинам. Он как в воду глядел. В почте его ждало новое письмо от директора.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 если бы вообще была способна в данный момент что-то замечать. Она вовсю наслаждалась изменившимися обстоятельствами, ничуть в отличие от Войтыха не задумываясь о том, какой он хочет ее видеть и чего ждет от их отношений. И хоть она определенно хотела бы находиться рядом с ним все время, а не только по выходным, ей даже нравились эти поездки друг другу. Было в них что-то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 «Кажется, я нашел способ провести эти несколько дней перед поездкой в Прагу более захватывающим образом. Ты же хотела отвлечься? Но мне нужно время связаться с Сидоровым и Невом и купить билеты на поезд». Саша замерла, удивленно глядя на него и гадая, когда он успел отыскать для них новое расследование. Ведь речь наверняка шла о нем, раз ему понадобились Сидоровы и неф Еще 20 минут назад, когда они закончили завтрак, и она ушла в душ, Не было ни намёка на то, что у него есть какие-то задумки. Разве что она ошиблась, и этот звонок по скайпу был не с работы. «Новое расследование?» – уточнила она. «Возможно, расследование. Это слишком гробко сказано». Войтых беззаботно пожал плечами. «Так, проверим один слух из интернета. Скорее всего, пустышка. Но всё же немного интереснее, чем толкаться в переполненном центре Москвы. И здесь недалеко. Тверская область».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 «Меня пускали даже в звездный городок!» Это был его последний аргумент. Женщина подняла на него томный взгляд, давая ему понять всю его ничтожность. «Что мне с того-то? В звездный езжайте, если у вас там пропуск есть. А к нам свой пропуск над заказывать!» Войт их глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «И как его заказывать?» Все так же вежливо поинтересовался он. «Ну как? Это вам второй этаж, 205-й. Только там сейчас уже никого нет. Понедельник с десяти». «Но мне надо сегодня», – возразил Войтых и кивнул на почти выписанный ею пропуск. «Все, с кем я приехал, пройдут на территорию сегодня». Женщина снова посмотрела на него, как на умственно отсталого. «Мужчина, я что могу для вас сделать?»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 «Откуда я знаю?» – через минуту раздраженно выдала она. «Может, вы террорист?» «Если ФСБ об этом знают, почему они меня до сих пор не арестовали?» Женщина снова зависла, и Войтых уже начал жалеть, что задал этот вопрос. В бланке пропуска закончились строчки, а Сашина имя так и не было в него вписано. Войтых забеспокоился, что из-за его вопросов не пустят и ее».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 В бюро пропусков им пришлось отстоять небольшую очередь. Заметив их, те мгновенно оживились. Лилия перестала обнимать себя руками и перепрыгивать с одной ноги на другую, ежесекунда рискуя сломать тонкие каблуки сапог. Саша и Женя выбросили в урну недокуренные сигареты, а Ваня стащил с головы капюшон. «Ну что, едем, наконец?» громко спросил он, поскольку Войтых и мужчина, назвавшийся Даниилом, еще не успели к ним подойти.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 Но за Даниилом все послушно последовали. Он довел их до машины, по пути закурив и остановился, ничего не объясняя. В это время на стоянке никого кроме них уже не было. «Может быть, пока мы... Хм, а ждем, вы расскажете нам подробнее, что видели?» – предложил Войтых. «Да что там рассказывать?» – пожал плечами Даниил, носком ботинка, пиная колесо своего Ренолаган. «Вы же видели этих... теней?»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 Хоть воскресенье, а когда такое дело, то что ж. Но все в меру было, как обычно. А это все не было такого раньше. Тихо у нас тут. Живем за забором, как у Христа за пазухой. Если с кем что и случается, то за территорией. Да и не я ж один это видел. Другие тоже. А с этого места поподробнее...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 Никто даже не удивился бы, если бы он сейчас начал вещать о том, что тени эти – результат кощунственных опытов над населением города. «Так научный центр у нас тут». Даниил кивнул на забор. Из-за того и территория закрытая. В советское время тут вообще все засекречено было. Потом, конечно, пошел разброд и шатание, как и везде. А теперь вот снова порядок навели. Да. В его тоне засквозила гордость.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 «А я виноват, что ей выписали пропуск на отдельной бумажке?» «Ты должен ехать в машине!» Он протянул ему другой пропуск. «В машинах паспорт не спрашивает, только на бумажку смотрят А эти?» Он кивнул на замерзших в ожидании Сидоровых и Женю. «В один пропуск вписаны!» «Да ничего с ней не случается! Я вас в гостиницу заброшу и ее заберу. Пока она будет до перекрестка идти, мы уже обернемся через вторую проходную». «Почему не через эту?» – не понял Ваня. «Это центральное, тут и паспорт могут спросить», – пояснил Даниил. «Даже если ты на машине». Саша сжала в руки бумажку с пропуском и нерешительно посмотрела на тяжелые ворота впереди. Освещение за ним было, но не такое яркое, как хотелось бы, поэтому идти ей придется практически в темноте. Правда, часы показывали еще довольно раннее время – Возможно, если бы не снеговые тучи над землей и не стемнело бы так сильно. История с тенями пока и казалась довольно сомнительной, а потому она почти не боялась. Не волнуйся, со мной все будет в порядке, пообещала она Войтуху, чмокнув его в щуку. Выбери нам номер получше. Сдается мне, гостиница здесь на пять звезд не потянет. Зато у меня есть все шансы первой из нас увидеть теней, если только они существуют, усмехнулась она, бросив быстрый взгляд на Женю. Вот их на несколько секунд замелся, но все остальные уже садились в машину, поэтому он ограничился только короткой просьбой не делать глупостей и ждать на перекрестке, как велел Даниил. Ему не нравилось отправлять Сашу в одиночку, но местные правила, бессмысленные и беспощадные, не оставляли ему выбора.